глава 27. В результате все отправились на занятия, а Сэм полетел обратно в поместье, приглядываясь за женщинами из МИП. Лекцию по метафизике Сергей слушал в полуха, а сам незаметно читал конспекты по псионике, что не укрылось от Ильи и Милы, так что ему сделали серьезное внушение в два голоса и затею пришлось прекратить. А оставшееся время Сергей слушал лектора и пытался вникнуть в то, что он говорил. После занятий Мила и Илья попрощались с ним и отправились к своим бабушкам, чтобы официально решить вопрос со статусом Сэма и Лидии с Настей. А Сергей отправился на очередное патрулирование. Зайдя в помещение студенческого патруля, Сергей, к своему удивлению, не заметил там Селесты. Но тут ему пришел от нее зов. «Серхи, ты уже пришел?» Проговорила Селеста тихим застенчивым тоном. «Да». «Тогда я сейчас буду. Подожди минуту». Радостно проговорила она и разорвала связь. Буквально через 10 секунд одна из неприметных дверей справа отворилась, и из нее вышла Селеста. Сергей, увидев ее, даже замер от неожиданности. Селеста была по-настоящему красива. Сменив имидж, изменив прическу и аксессуары... Она перестала быть огромным ходячим недоразумением и превратилась в очень привлекательную юную девушку практически модельной внешности. Только смешные круглые очки, оставшиеся от старого образа, слегка портили картину. Хотя теперь даже они смотрелись на ней довольно мило. «Что? Со мной что-то не так?» Чуть испуганно спросила Селеста, пытаясь осмотреть себя с разных сторон. «Нет-нет, ты просто чудесно выглядишь, правда», – выпалил Сергей, улыбаясь. да «Тебе правда нравится? Я так рада!» Заулыбавшись, ответила она. Стоящие в зале парни тоже явно обратили на Селесту внимание. Так что она, быстро подхватив Сергея под руку, потащила его к стойке дежурной. «Пойдем, пойдем, а то опоздаем на дежурство», проговорила она. Сергей дал себя утащить, и через минуту они уже стояли на выходе с маршрутным листком в руках Селесты. «Так, нам сейчас туда», воскликнула она, показав куда-то налево, и утащила его в выбранном направлении. «Селеста, подожди!» проговорил Сергей, когда они отошли от входа уже метров на двести. «Хватит!» «Мы, кажется, уже достаточно ушли. Успокойся!» Селеста оглянулась и, отпустив руку Сергея, проговорила вздыхая. «Фух, ты не представляешь, что сейчас было!» «Что?» «Как только я вошла, почти все парни, что стояли в помещении, окружили меня и стали со мной разговаривать. Это просто какой-то кошмар!» Они перебивали друг друга и чуть ли не дрались, добиваясь моего внимания. Хорошо еще дежурная их разогнала и отвела меня в комнату отдыха, представляешь? «Да, нелегко тебе пришлось, сочувствую», – проговорил Сергей, улыбаясь. «Но тебе придется к этому привыкнуть». «Я уже поняла», – снова вздохнув, сказала Селеста. «Я теперь красивая, и все парни обращают на меня внимание. Я теперь на каждой перемене стараюсь побыстрее выйти из аудитории и где-нибудь спрятаться». «Получается?» «Не всегда. У меня появилось несколько ухажеров, которые стараются не дать мне улизнуть и все время приглашают то в кафе, то еще куда». «Рад за тебя», честно сказал Сергей. «Если честно, то я уже даже подумывала, а не начать ли мне одеваться так, как раньше. Слишком уж много внимания я привлекаю». «Не поможет. Те, кто видел тебя и кому ты понравилась, а тебя все равно не отстанут». «Угу». То же самое мне сказала моя соседка по комнате, когда я высказала ей эту идею. И она права. Ладно, пойдем по маршруту, сказала Селеста, закончив разговор. Они быстрым шагом прошли по указанным на листке дорожкам, а затем вышли на второй круг. Занятия закончились так, что нарушителей режима не было. Пару раз они сделали замечание тем, кто мусорил, но это было мелкое нарушение, и особых дисциплинарных взысканий за это не полагалось. Конечно, если нарушитель начинал спорить с патрульными, что случалось чуть ли не каждый раз, когда замечание делала не Селеста, а он, а нарушителем был парень. Настроение у Сергея было не слишком добродушное, так что спорщики быстро пеленались АПМ-полем и забирались дежурной командой. После третьего подобного инцидента Сергей решил, что не будет сам ничего говорить, а предоставит возможность высказываться Селесте. После этого конфликты сами собой прекратились. Когда они уселись на скамейку перекусить, Селеста спросила. «Серхи, мне кажется, ты сегодня не в настроении. Это из-за меня, да?» «А? Нет, что ты?» ответил Сергей, выпав из задумчивости. «Ты тут совершенно ни при чем. Просто у меня неприятность». «Какие, Серхи, расскажи мне. Я помогу, правда, я все сделаю». «Спасибо», — искренне поблагодарил ее Сергей, грустно улыбнувшись. «Но вряд ли ты что-то сможешь сделать». «Я постараюсь, правда». «У меня похитили служанку, Сашу». «Ты, может быть, ее видела». «Похитили? Кто? Когда?» — закричала его подруга. «Еще в субботу. Полиция занимается этим, но пока безрезультатно». «К сожалению. Ко мне даже из Министерства безопасности империи приехали. Но сомневаюсь, что они тоже сильно помогут». «Серхи, я... прости...» Потупив взор, проговорила Селеста. Тут я и правда вряд ли чем смогу тебе помочь, если только... Хотя нет, слишком много прошло времени, если бы ты сказал мне сразу. А что бы ты смогла сделать? Я... Я могу найти человека по запаху. У меня очень хороший нюх, гораздо лучше, чем у большинства людей, намного лучше. Понятно. Нет, это бы не помогло. Ее переместили телепортацией. Тут никакой нюх не поможет. Да, верно. Тут я бы ничего не смогла сделать. «Ладно, Селеста, не бери в голову, это не твоя проблема». «Серхи, не говори так, ты сам сказал, что я твоя подруга, а друзья всегда должны помогать друг другу в беде», горячо проговорила она. «Хорошо, спасибо тебе. Если вдруг понадобится твоя помощь, я обязательно тебя позову, честно». Договорились. С этими словами Селеста встала, убрала в междозмерный карман пустую коробку от сэндвичей, и они двинулись дальше. Вернувшись поместье, Сергей застал своих невест и всех трех женщин из МИБа, сидящими в большой гостиной. Сэм оказался там же, стоя прислонившись к стене, аккурат между ними. Дознавательницы задавали девушкам вопросы, а те по очереди на них отвечали. Сергей поздоровался со всеми. При этом на лице Василисы Федоровны промелькнуло кислое выражение, после чего откланялся, сказав, что у него много дел. Выйдя из гостиной, Сергей послал зов Сэму, «Сэм, как дела? Есть что-то новенькое?» «Все нормально, ваша светлость. Наши гости поначалу вели себя не очень прилично, но стараниями меня и Игнациуса они быстро успокоились. Понятно. Я рад, что наша идея сработала. И не называй меня ваша светлость, давай без этих формальностей». «Хорошо. Но все же ты теперь мой начальник, и хотя бы на людях нужно соблюдать субординацию». «Значит, у Ильи все получилось?» – радостно спросил он. «Да, и у Милы тоже. Мы теперь официально у тебя на службе и входим в твою свиту». «Отлично», – воскликнул Сергей. «Ладно, я все», – добавил он, разрывая связь. Пройдя в свой кабинет, Сергей уселся за стол и уже раскрыл конспекты по псионике, как вдруг ему пришла мысль поинтересоваться у Карла Дитриха новостями. «Возможно, у него есть информация, которую ему стоило бы знать». «Учитель», – послал он зов, – «вы можете говорить?» «Да, мой мальчик», — пришел ответ эрцгерцога, — «есть какие-нибудь новости?» «К сожалению, ничего стоящего, мой мальчик. Сару мы раскололи, но, как оказалось, толку от этого немного. По ее словам, убежище Химайера находится где-то недалеко от Берлина, но она даже примерно не знает, где именно. Это согласуется с тем, что нам рассказали его шестерки, так что круг поисков сузился». Но, к сожалению, около Берлина это круг радиусом километров сто, и туда попадают пара тысяч городков и поселков, где этот паскудник может спрятаться. Понятно. Грустно протянул Сергей. Все равно спасибо, учитель. Не за что, мой мальчик. Если у тебя все, то я разрываю связь. До свидания, учитель. До свидания, мой мальчик. Сергей положил подбородок на сцепленные руки и глубоко задумался. Да, то, что он узнал, не сильно ему помогло. Но все же круг поисков действительно сузился. До этого момента даже было непонятно, где искать. Вот только как это ему поможет? К сожалению, никак. Ездить по поселкам и городкам и врываться в дома с обыском ему не позволят. и Ему этого не позволили бы делать и в России. Да и толку от этого наверняка было бы немного. Нет, нужно продолжать изучать псионику. Если он сможет пробить защиту Химайера, он сможет понять, где тут находится». А дальше все будет просто». С этими мыслями Сергей погрузился в чтение лекций второго курса. Прервался он только через час на тренировку. Затем был такой же, как вчера безрадостный ужин. Хотя Ира и Даша вели себя уже поживее. Сергей уговорил маму остаться в поместье, пока Саша не найдется. А Настя пообещала позаниматься с девочками, чтобы они не отстали в учебе. И вопрос решился. После ужина Василиса Федоровна с подчиненными отправились отдыхать. А Сэм, Лидия, Настя, все три его невесты и он сам расположились в сиреневой гостиной, чтобы обменяться информацией. Первым взял слово Сэм и рассказал о том, чем занимались дознавательницы МИП весь прошедший день. Затем Илья и Мила рассказали об их поездке к бабушкам. И, наконец, Лайза, фыркнув пару раз, рассказала о своей беседе с Василисой Федоровной и ее подругами. «Получается, эти бабы решили, что могут по-быстрому настроить нас друг против друга». Подвела итог деятельности трех женщин Ильи. «Я просто поражаюсь их наглости и самоуверенности. Это вполне в духе полковницы Васи», – тихо проговорила Лидия. «Она никогда не любила долгих хождений вокруг да около и всегда старалась побыстрее прийти к нужному ей результату». «Понятно. Получается, что они хотят рассорить нас, чтобы в результате Сергей остался только с Милой», – задумчиво проговорила Ильи. «Как-то это слишком просто». «Да ну, не дурак же я в самом деле». С возмущением воскликнул Сергей. «А вот они, похоже, так считают», сказала Лайза с усмешкой. «Мы видели их действия всего один день. Рано делать такие выводы», рассудительно проговорил Сэм. «Нужно еще понаблюдать за ними. Я сомневаюсь, что все настолько просто». «Я тоже», со вздохом проговорила Элири. «Боюсь, нас еще ждут неприятные сюрпризы». «Согласна, нам стоит быть настороже», поддержала ее Лайза. «Я так думаю», — сказала свое слово Мила. «Как минимум уже понятно, что они здесь вовсе не для того, чтобы помочь найти Сашу. Это просто предлог». Сделал Сергей окончательный вывод. «Именно так», — подтвердила Элири. «Но я от них ничего другого и не ожидала, к сожалению». «Значит, завтра я продолжу наблюдение», — сказал Сэм. «Посмотрим, что они еще придумают». На этом собрание завершилось, и все разошлись по своим комнатам. А Сергей снова отправился в свой кабинет. Не успел он вчитаться в очередную лекцию, как дверь тихо постучали. «Входите!» – крикнул он, не вставая с места. Через пару секунд дверь открылась, и в кабинет зашла Елена Васильева. Она была в большом махровом халате до колен. Немного смущаясь, она проговорила. «Я увидела свет под дверью и решила проверить, кто тут полуночничает. А это оказались вы, князь». «Что вы хотели, Елена?» – вежливо осведомился он. «Я просто подумала, что, может быть, я могу вам чем-то помочь, князь». При этом Елена бросила на Сергея довольно плотоядный взгляд. «Ммм...» – задумчиво протянул Сергей. Чем она хотела ему помочь, было понятно по ее виду. Но у него вдруг возникла шальная мысль, и он проговорил. «Пожалуй, вы сможете мне помочь, Елена. Вы хорошо разбираетесь в псионике э, э конечно...» «Я изучила полный курс псионики в Институте благородных девиц», проговорила ошеломленная таким вопросом девушка. «Но сильно я в него никогда не углублялась. Это не было моей специализацией». «Жаль, жаль», протянул Сергей. «Но я как раз изучаю основы. Думаю, что уж на это ваших знаний должно хватить. Вы же не тройки там получали». «Нет, я была отличницей. Меня все преподаватели хвалили. Именно из-за этого я и попала в МИП». «Хорошо», – с улыбкой сказал Сергей. «Тогда поясните мне вот это место». Следующие два часа Сергей провел, терзая Елену вопросами тому что ему было не очень понятно в прочитанном и в том, что он изучал в данный момент. И, надо сказать, Елена оказалась неплохим источником знаний. Она довольно толково объясняла ему все непонятные для него места, делала это подробно и без проблем повторяла свои объяснения несколько раз. пока Сергей не уяснял для себя все нюансы. Наконец, уже около половины первого, он понял, что у него слипаются глаза и отпустил порядком вымотанную девушку спать.